Глава 55. План очень простой. Обычно такие планы мне по душе. Однако этот я ненавижу, потому что в него вовлечён Алек. Мы вместе отвлекаем солдат, копашимся в подлеске, хрустим ветками, шумим, словно целая стада кабанов. Если с Аликом что-то случится, не знаю, как бы досмотреть в глаза Грейс. Но пока всё складывается удачно. Благодаря факелам в руках патрулирующих солдат, мы прекрасно видим, что происходит в лагере. Вот солдаты собираются вместе и идут в нашу сторону. Теперь всё серьёзно. Задача Алика как можно дольше отвлекать солдат, пока те не поймут, что он лишь слуга, отправившийся за хворостом для костра. Я тем временем открываю Серцерис. Прыжок сложный. Да, перенестись нужно на какие-то 100 м. По сравнению с прыжком в другой мир, это сущий пустяк. Но мне нужно приземлиться ровно на определённом участке, который отсюда почти не видно. Главное, чтобы меня не заметили. А ещё нельзя случайно оказаться в одном из фургонов для заключённых и устроить там бунт. Освободить пленных и сбежать вместе с Леоном на другой конец света. заманчиво. Но я запрещаю себе и мечтать и мешкать. Мой личный конец света наступит очень скоро, если я не начну действовать, действовать с умом. Всё. Вперёд. Перенеслась я с удивительной точностью, сижу, прижавшись спиной к железному колесу. Несколько секунд, вслушиваясь в темноту, затем, собравшись с мужеством, На полусогнутых ногах обхожу фургон. К счастью, лошади отвели в загон, иначе они заметили бы моё присутствие. В фургоне так тихо, будто внутри одни трупы. Чувствую сильную подавленность, дрожу, несмотря на шерстяной плащ. Незаметно подкрадываюсь к фургону, где держит Лема. Постучать? Слишком опасно. Ведь кто-нибудь Вдруг рядом раздаются шаги. За фургоном слышатся голоса. Быстро опустившись на землю, я заползаю под фургон. Лежу, затаив дыхание. Мимо проходят двое солдат. Мне видно только их сапоги. Они обсуждают жену одного из них и ребёнка, который скоро появится на свет. Солдат надеется, что к тому времени вернётся домой. Скорее бы они ушли. Я не глупая и догадываюсь, что не все часовые покинули свой пост и ушли прочёсывать пролесок. И всё равно близость солдат действует мне на нервы. Несколько минут я не осмеливаюсь пошевелиться из страха, что меня услышат. На вот голоса солдат стихли. Зато в другом фургоне кто-то закричал, громко и споганно и пронзительно. Слышу, как раздражённые солдаты бронятся А затем кто-то из них изо всех сил стучит по деревянной стенке фургона. Снова воцаряется тишина. Сердце у меня готово выпрыгнуть из груди. Больше никто не кричит, но испуг, вызванный тем воплем, всё ещё здесь бродит между фургонами. Я цепляюсь за ось и подтягиваю, чтобы достать до дна фургона. Чёрное дерево напоминает камень. такое же твёрдое и холодное. Арманды рассказывала, что эти фургоны очень древние. Ими пользовались ещё в войну девяти зим. Они сдерживают магию. Но существует магия, о которой не пишут в книгах. Никто о ней не знает. Наверное, никому не довелось её испытать. Никому, кроме нас, слемов. Невозможно защитить фургон от магии. которую Лиаскай создала совсем недавно и подарила мне. Прижав ладонь к дереву, я шепчу имя Лема. Он меня не слышит, это невозможно. Я сама себя едва слышу. Однако в фургоне раздаётся какой-то шорох. Что-то скребёт по полу, и я вдруг чувствую руку и тепло. Затем слышу приглушённый плотным деревом звук Словно кто-то заикаясь произносит моё имя. Забыв об осторожности, я вылезаю из-под фургона. Быстро убедившись, что рядом никого нет, бросаюсь к двери, к перекрытому решёткой окошку. Под пальцами огромный замок. Надежда, что это простейшая металлическая конструкция, которую можно открыть шпилькой, конечно, не оправдывается. Я не понимаю устройства этого замка. И не знаю, какой к нему нужен ключ. Малин, не входи, шепчет Лем. Я вымученно улыбаюсь, хотя от запаха, который просачивается сквозь окошко, хочется кричать. Пахнет так, как должно пахнуть от людей, которых заперли в клетке, но потрясает меня не это. Я чувствую запах ужаса. Кажется, будто люди, запертые в этом гробу на колёсах, умирают от страха. Думаешь, я могу выйти? Вынужден тебя разочаровать. Ты меня переоцениваешь. Как ты? Я вглядываюсь в темноту, царящую за решёткой. Мрак густой, словно смола. Где-то там стоит Лем. Он сгибается в три погибели, потому что потолок очень низкий. Цепь позвякивает, когда он подходит к окошку. Бывает и хуже. Из уст Леама эти слова ничего не значит. Недоверчиво разглядывая его лицо в тусклом свете факела, прикреплённого к другому фургону. Леам бледен, словно луна. Глаза у него покраснели. А по левой щеке от подбородка до лба проходит глубокий зарубцевавшийся шрам. Волосы у Леама слиплись. Боюсь, это кровь, а не просто грязь. Они мучают тебя? Они не выпускают меня. отвечает Лем, что значит? Да, мучают. Проклятие. Только не говори, что так всё и было задумано. На меня вдруг накатывает невероятная усталость. Закрыв глаза, я прислоняюсь к двери, чтобы не упасть. Был план, серьёзно объясняет Лем. Отца и Джонатана отпустили. Чтобы освободить Томаса пришлось кое-чем рискнуть. Но он сумел сбежать. Кое чем? Ты имеешь в виду кое-кем? Майлин. Нежность в голосе Леома заставляет меня снова посмотреть в окошко. Помнишь книгу, которая тебе так понравилась? Я хватаюсь за стену. Времени у нас мало, а обсудить надо много. Он собирается болтать о книге, о которой не может сказать ни одного доброго слова? Конечно, помню. Как в той истории называют бездонное ущелье. Конец. Едва слышно лепечу я. Там, где кончается мир, или просто конец. К нему близится наша история. И все мы. На глазах у меня выступают слёзы. Всё мужество в одночасье меня покинуло, и остался лишь страх. Я цепляюсь за решётку. У истории будет счастливый финал. Разумеется. Тихо заверяет Лиам, легонько поглаживая мои пальцы. Этого прикосновения мало, но по-другому не получится. Я не смею спросить его. Всехли нас ждёт счастливый финал. Сны прекратились, интересуюсь я. А в следующий миг хочу стукнуться головой о дверь. Говорить о снах времени тоже нет. Лиам мешкает, Я вижу, что с его губ готова сорваться лживая. Да. Нет, произносит он. Нет, не прекратились. Но теперь это просто сны. Звучит бессмысленно, однако я понимаю, что он имеет в виду. Это не флешбэки, а обычные сны. Да, во сне он может испугаться. Однако кошмары больше не парализуют его волю. Не выходят из-под контроля и не причиняют ему вред. Лиам сдерживая свои кошмары. Поэтому я больше их не вижу. Теперь я могу поднять голову над водой и обдумать все эти воспоминания. В глазах Лиама мелькает странный блеск, и мне удаётся пройти дальше. Я был в тоннеле, обошёл молодого солдата и открыл дверь. Ты оказалась права. Тут он многозначительно понижает голос, а у меня волосы на затылке встают дыбом. Кассиан держит в закрытом крыле людей клана. Я их видел. Узнав, что они там, я проник в сон одного из них, как это делал с тобой. Мы поговорили, и теперь я знаю, что там происходит. Я очень взволнована и не сразу слышу голоса, которые раздаются у другого фургона. Молниеносно прячусь прямо под фургон, жду, когда солдаты снова уйдут. На этой трассе они говорят не о женщинах и детях. Один солдат рассказывает другому, как поставил не на того соблерога и проиграл много денег. Надо поторопиться. Беспокоится Лиам, когда я снова оказываюсь у двери. И если тебя заметят. Маги кланов, поспешно перебиваю его я. Не хочу знать, что с ним случится, если меня раскроют. Да недавнего времени их было несколько десятков малин. Мужчины, женщины и дети. Голос Лем дрожит от отвращения. Можно сказать, их разводили в закрытом крыле, поколение за поколением. Меня пробирает дрожь. А теперь, незадолго до того, как в Лиоске появилась твоя сестра, маги кланов восстали. Кого-то из них убили в драке, но большинство Кассиан приказал казнить. В живых он оставил лишь нескольких. Последний чераносец. Я зажимаю рот ладонью. Чераносец? Лемкивает. Да. И пока у него есть сила в руках, никому из нас не стать свободными. Ещё выжили один временный странник, двое масочников, молодые женщина и мужчина. Вот к масочнику я и пришёл во сне. Его зовут Артус. Я закусываю нижнюю губу. Кассиан беспокоится о своём будущем. Он хочет жить как можно дольше, и ему понадобятся новые масочники, когда эти умрут. Он заставит их родить детей. Временного странника, нерешительно продолжает Лем. Кассиан оставил в живых и позволил работать на себя. Временный странник. Воскрешая в памяти всё, что знаю об этом клане. Их созвездие Аурига. Возничий. А драгоценный камень, изумруд, они могут видеть будущее. Всё, больше мне о них ничего не известно. Об их клане я запомнила совсем немного. Артус сообщил, что много лет назад временные странники написали книгу, которую отказались показывать Кассиану. За это он лично их казнил. Всех, кроме одного. Меня бросает то в жар, то в холод. Аветелиям ещё не договорил. Книгу невозможно уничтожить, потому что в её создании принимал участие другой клан. Кассия об этом не знает. Ты говоришь о книге со странным посвящением? Дрожащим голосом уточняю я. Читая её, я даже не подозревала, насколько она важна. В ней есть магия откачей снов. Правильно? Тем другим кланам были ткачи снов. Они заколдовали книгу, окутали её иллюзиями и сделали не находимой для того, кому нельзя её читать. А временные странники написали саму историю, историю, которая должна случиться. И тогда правлению Кассия на придёт конец. Я в потрясении качаю головой. Никогда не верила в перерождение. Но всё равно думала, что в той книге написана история моей прошлой жизни. Поэтому мне казалось, словно повторяются события, которые уже происходили. И Лем тоже это чувствовал. Но как такое возможно, если книга рассказывает историю, которая только должна случиться? Скажи, какое посвящение видишь в этой книге ты? спрашиваю я Лема. Он никогда мне об этом не рассказывал. скажу, когда наступит мирное время, и ты будешь в безопасности. Дай слово. Клянусь. Всё. Хватит об этой сумасшедшей книге. Поговорим о Закрытом крыле. Правление Кассиана закончится, и тогда оставшихся людей глана освободят, договариваю я за него. Знать бы ещё, как их освободить. Вход в Закрытое крыло это трон. Но Кассиан его куда-то забрал. Во дворце я трон не нашла. Просунув пальцы сквозь решётку, Лем снова дотрагивается до меня. Артус заметил кое-что странное. Кассиан приносит им еду и питьё, и волосы у него почему-то влажные. Как я понял, вход в закрытое крыло находится под водой. Он утопил трон. И как я сама не догадалась. Всё ведь очевидно. Вот почему Кассиан не расстаётся с мечом. С помощью его рукояти он управляет винкулами. Кассиан никому не доверяет и действует в одиночку. Возможно, у него есть такая же роскошная ванная, как и у меня. Иные её дни находится трон. Я с этим разберусь. Не знаю пока как, однако. Ещё я собирался сказать, что моя магия была совсем истощена, а потом меня заперли в этом гробу. Всё в порядке. Лем Я найду способы и освобожу тебя. Если больше ты ничего не хочешь сказать, тишетишь. Сосредоточься на своей задаче. Натаниэль знает, как открыть этот фургон. Зубы у меня стучат. Натаниэль присоединится к нам в бездонном ущелье. Раньше мы с ним не пересечёмся. Мы бросим Кассиану вызов в ущелье. А пока Натаниэль вместе с людьми, готовыми за насбиться, где-то скрывается. Значит, я буду ждать его здесь, в фургоне. Как мне всё это вынести? Лэм. Никогда прежде я не произносила его имя так неуверенно, слабо и беспомощно. Майлин. Раздаётся из мрака его голос, полный нежности. Я переживу, клянусь тебе. Теперь я знаю, что могу поднять голову над водой. И всё благодаря тебе. Благодаря мне? Лем не имел в виду ничего дурного, но эти слова для меня словно пощёчина. По моей вине с ним происходят разные ужасы. Не попадись я ему на пути, он бы не оказался в этом фургоне и жил бы себе счастливо, ничем не обременённый и свободный. Но наша встреча не была случайной. Рядом с Лемом я становлюсь сильнее. У меня появляется множество быть собой, а не просто своей закомплексованной версией. Возможно, когда Натаниэль похитил меня из Ирландии, я не случайно упала в жадных лесах. Ведь там был Лэм. Именно его близость придала мне сил побороть магию Натаниэль. Майлин, помнишь, что я тебе тогда сказал? Хрипло спрашивает Лэм. В лесках. Всё не то, чем кажется. Замечательнейшие существа здесь частенько вынашивают коварные планы и устраивают ловушки. Но я всегда попадаюсь в ловушку осознанно, потому что надо рискнуть. Но риск слишком велик, возражаю я. Лем только качает головой. Прости, но я сам решу, чем рисковать ради своего сердца. Я собираюсь что-нибудь ответить. на за другими фургонами снова раздаются голоса Тебе надо исчезнуть. Скоро будет смена караула. Поэтому патрульные особенно внимательны. И не появляйся здесь больше. Нам это ни к чему. Только магию зря потратишь. Она тебе ещё понадобится, когда ты нападёшь на Кассиана. А теперь уходи. Не могу. Не могу просто уйти, снова оставив Леама здесь. Нет, только не после всего, что с ним сделали. Но никого не волнует, что я могу, а что нет. Солдаты совсем близко. Неверное решение превратит все невзгоды Лиама в настоящую катастрофу. Я должна открыть сердце Рице и перенестись. И неважно, могу я это или нет. Я просто это делаю. Саликам ничего не случилось? Первым делом спрашиваю я Арманду, когда снова оказываюсь в шатре. Неужели ты ему совсем не доверяешь? Жерит меня Арманда, но заметив в моих глазах слёзы, становится серьёзной. Всё прошло замечательно, не переживай. А как дела у твоего друга? Он держится? А что ему остаётся? С горечью, думаю я. Арманда, мне нужна помощь, но дело непросто. Надо отправить во дворец посланца. Изовеченной рукой Арманда с трудом вытаскивает из седых волос заколку, а другой берёт расчёску. Каждый день в Рубию отправляется посланец с записями о нашем путешествии, замечает она. Мне нужен посланец, которому мы сможем доверить свою жизнь. Армандо Молча расчёсывает седые пряди. Я кое-кого знаю, наконец произносит она. Теперь самое сложное. Во дворце мне понадобится надёжный человек, тот, кто сможет проникнуть в покои Кассиана. Я перевожу дыхание. И кто готов рискнуть жизнью ради незнакомых ему людей? Ради будущего Лиаскай. Расчёска в руке Арманды замирает. Лицо моей советницы немного бледнеет. То, что вы задумали, возможно осуществить незаметно. Почти невозможно, сухо и холодно отвечаю я. Не следует давать ложную надежду ей и там у человеку которые возьмятся за это дело. Речь о том, чтобы освободить из закрытого крыла магов клана. Пока они в заточении, совершенно не важно, кто королева и у кого в руках власть. Её всё равно будут злоупотреблять. Ваше величество, я ни разу не была в заременье, но уверена, тех, кто берётся за подобные задачи, у вас тоже называют смертниками. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Вперды возвращаю я, чувствуя невыразимую слабость. Вот бы заснуть крепко и надолго. Дорогая Лиаскай, ты отнимаешь у меня очень много сил. Я не желаю быть твоей королевой и никогда не желала. Но никого не волнует, что я хочу или могу, что способна вынести. Это мой долг. Если люди клана и освободивший их человек при этом погибнут, продолжаю я Значит, так-то и быть. Отложив расчёску, Армандо берёт книгу и садится за стол, где стоит светильник, собирается читать. Я тем временем смотрю, что происходит снаружи. Меня очень удручает, что вы не можете остаться королевой, вдруг тихо произносит Армандо. Вы были бы замечательной правительницей. Мне 18 лет, отвечаю я. И неизвестно, Кто я? Что я? Как сложится моя жизнь? Я только понимаю, что очень хочу это узнать. Проклятье. Только я одна вправе решать всё вышеперечисленное. Я не королева. Я нечто другое.